Музыка стадии развития. В своем развитии музыка, как и поэзия, имела три качественно отличные стадии, которые следует понимать скорее как различные типы системы музыки, нежели хронологически сменяемые этапы ее развития. Первая стадия определяется чаще всего термином фольклорная. В европейской культуре понятие музыкальный фольклор часто используют как синоним к понятиям народная, примитивная, этническая или музыкальная культура нецивилизованных народов. Стадия фольклора отличается такой коммуникацией, когда слушатель и исполнитель не разделены. Все являются соучастниками музыкального действия и включены в некий ритуал. Музыкальный фольклор не отрывен от быта. Охота, рождение ребенка, свадьба, похороны. Трудового процесса, календарных праздников, обрядов, игр. Он синкретичен по своей природе. В нем пение, звучание музыкальных инструментов соседствуют. В первобытных обществах он был неотделим от слов и телодвижений. Наряду с крестьянским музыкальным фольклором, хорошо сохранившимся в культуре России, существует городской музыкальный фольклор в странах Европы. Это уже профессиональное народное искусство, которое появляется лишь в развитых сообществах. Для фольклорной стадии характерна устная форма трансляции музыкальных текстов, отсутствие форм письменной их фиксации и неразвитость музыкально-теоретических понятий, специальных музыкальных учений. Вторая стадия определяется по-разному. Устная музыкальная литература, литература, музыка традиционная и устно-профессиональная. В ней музыкант-профессионал отделен от слушателей. Его отличает стремление к фиксации музыкального текста, чаще всего с помощью слова, но не в процессе распевания безымянных народных стихов, а специально сочиненных литературных текстов, часто с помощью письменного поэтического текста. Искусность, техническая сторона в создании музыки выступают здесь на первый план, что ведет к появлению запоминаемых, канонизированных структур, музыкальных моделей в виде особых метров и ладов. Ярким примером этого типа музыки служит музыка в Древней Греции. Мусическое искусство – синкретическое явление, объединявшее поэзию, музыку и танец. Исламская музыка – средневековая музыка арабов и персов. На этой стадии формируются первые учения о музыке, пишутся музыкальные трактаты. На третьей стадии устная форма общения заменяется письменной, и появляются три участника процесса музыка музыкальной коммуникации. Композитор, исполнитель, слушатель. Такой взгляд определяет традиционно европейское понимание музыки в наши дни. Взгляд этот ограничен рамками европейской культуры, где произошло расслоение процесса музыкальной коммуникации на трех участников. Именно в Западной Европе на рубеже 16-17 века возникло авторское композиторское музыкальное творчество. Музыка стала записываться в стабильном нотном тексте и появилась необходимость исполнения записок и отделенного от создателя нотного текста. Музыкальное сочинение, композиция, опус, приобрело возможность самостоятельного существования, что было вызвано появлением нотописи и развитием инструментальных форм музыки. Не случайным стало употребление европейцами термина «чистая музыка», подчеркивающего независимость музыки от словесного текста. Музыка – невербальная форма искусства, а также и от танца. На данной стадии стала выделяться исполнительная музыкальная, Искусство одна из самых значимых сфер реализации музыки во всех культурах и на всех стадиях ее существования. Однако в западноевропейской культуре, где исполнение отделено от сочинительства благодаря формам нотной записи музыки, оно выделено в самостоятельную область музыкальной деятельности. При этом возникает ярко выраженная потребность в индивидуальной трактовке, варьировании, аранжировке одного и того же фиксированного в нотном тексте музыка произведения.